Глава четвертая. «Ясно, ясно!» — закивала блондинка. «Пожалуйста, скорее!» У собаки, породы которой я не определила сходу, оказалась та же проблема, что и у девушки. Четыре пули плюс огромные поверхностные рваные раны. Будто бедолагу целый тигр трепал. Крови он потерял очень много, дышал тяжело, но ровно. А мне осознание, что работая уже с привычным, а не совершаю преступление, Предала сил и сосредоточения. В теле животного все пули оказались разрушенными. Причем раскололись на гораздо более мелкие осколки, чем в первом случае. Но при этом вошли они совсем не глубоко. Видимо, расстояние было гораздо больше при выстреле или типа того. Я не великий знаток таких вещей. Я как раз перешла уже к последнему ранению на правой задней лапе, когда пес впервые завозился на столе. Чш Девушка резко подалась к нему, склоняясь к самой окровавленной морде. «Тише, малыш, мы уже скоро-скоро, потерпи еще чуть-чуть». «Осторожнее!» — предостерегла ее я. У животного шоковое состояние от боли и потери крови. «Даже если он никогда не тронул бы вас в нормальном состоянии, то сейчас может просто не узнать». «Об этом не волнуйтесь», — беспечно ответила блондинка. «Просто закончите поскорее». Я пожала плечами и продолжила извлекать осколки. Если ей не страшно обзавестись шрамами на все лицо, то мне какое дело? Последний осколок звякнул, брошенный в кивету, и я выдохнула, проведя задеревеневшей шеей и плечами. Ай, похоже, все, только зашить оста. Пес резко вскинул мощную башку, мотнул ею и задел плечо блондинки, отчего она болезненно вскрикнула. Жуткий рык грохота прокинутого стола, удар в грудь, от которого пресеклось мое дыхание, и потемнело в глазах. Я упала на спину, огромная тяжесть навалилась сверху. В следующем мгновении тяжесть пропала, и прежде чем я смогла перевести дух и проморгаться, меня рывком поставили на ноги, и оказалось, что в помещении ни блондинки, ни ее пса уже нет, только я и хам Дылда. Извините, донесся голос девушки от дверей, но ее саму я уже не увидела. Спасибо вам огромное! Цела? Спросил мой похититель, впиваясь пристальным взглядом в мое лицо. Я быстро оценила свое состояние, но особого ущерба здоровью не ощутила. Всего лишь на спину упала, потому что псина громадная терпеть устала и взбракнула. Хотя я думала, что в подобном состоянии это уже невозможно, откуда силы только взялись. Впрочем, животные могут удивлять. А в смысле травм мне от котов часто куда как больше прилетало. Ничего экстраординарного. «Нет, конечно, ты мне практически нос сломал, забыл уже», напомнила я своему похитителю. «Да, свадьба заживет», — огрызнулся он и приказал. «Пойдем». «Что значит «пойдем»?» — возмутилась я. «Верните немедленно и девушку, и собаку, я же не закончила с обработкой ран». «Нельзя оставлять все так!» «Не хипишуй, докторица!» «Если что не так, за пару дней узнаем, и еще их посмотришь. А пока посидишь, отдохнешь». «Где посижу?» «В подвале у нас, не боюсь, там тепло и диван есть с телевизором». «Да какой к черту диван?» Не выдержав, взорвалась уже я. «Вы меня из клиники утащили, дверь выломали. А у меня там мало того, что животные после операции в боксах без присмотра» так еще и куча ценных инструментов и оборудования, за которые мне кредиты банку еще три года выплачивать, и препаратов дорогих уйма. Немедленно везите меня обратно». «Закончила выступление», — издевательски спросил Дылда. «Ну а теперь давай шуруй ножками». «Никуда я не пойду, мне нужно домой». «Да отвезу, но позже. Как увижу, что все норм с нашими, так и отвезу». «Не подходит, немедленно, а если что, привозите в клинику. Так и быть, я помогу, чем смогу, если что». Громила заржал зло и презрительно. «Ага, мы же тут все лохи вчерашние, чтобы ты нас сразу ментам сдала. Нафига мне это делать, идиот? Я из-за тебя и так уже под статью залетела. Сдавать вас и самой прицепом идти». «Лихо!» — окликнул голос блондинки откуда-то издалека. «Сюда иди». Дылда зыркнул на меня зло напоследок и стремительно вышел из комнаты, не забыв шарахнуть дверью. Я же стала стягивать перчатки и вдруг заметила, что левая повреждена в районе основания большого пальца. Под перчаткой обнаружилась ранка, даже прокол. Маленький, но глубокий по ощущениям. Очевидно, я умудрилась сама напороться на клык пса в момент падения. Надеюсь, он у них хоть от бешенства привит. Быстро вымыла руки и обработала ранку, которая сразу перестала кровить. Делдо вернулся минут через десять, в течение которых из-за двери до меня доносились приглушенные голоса, обладатели которых явно жарко спорили. «Повернулась!» — рявкнул громила, который выглядел изрядно взбешенным. «Интересно, это его базовое состояние. Глаза он мне снова завязал чем-то тем самым трикотажным». «Попробуешь снять руки тоже свяжу, поняла?» Рыкнул он. «Поняла. Шагай, значит, раз поняла». Последовал новый приказ, а его пальцы опять прихватили меня за локоть. На этот раз чуть мягче, ровно настолько, чтобы не вырваться, но боли не причиняя. Мы проделали обратный путь, и меня опять еще сильнее пробрала уличной прохладой. И «Я сам ее отвезу». Сказал лихо кому-то мне невидимому, и ему что-то проворчали в ответ. Скрипнула дверца, широкая ладонь легла мне на макушку, вынуждая согнуться, чтобы не удариться головой, и я очутилась на сиденье на этот раз кожаном по ощущениям. Хлопнула вторая дверь, рядом заскрипела кожа, завелся движок, очень мощный, если судить по глубокому раскатистому звуку, и меня резко вжало в спинку, как только тронулись. И почти сразу сиденье подо мной начало нагреваться, а в лицо подуло теплым воздухом. Поездка закончилась быстрее, чем в прошлый раз. Или просто сидеть было комфортнее. Дэлда ни о чем со мной не говорил до самой остановки, только сопел. Однако мне то и дело чудилось, что чувствую его тяжелый взгляд на своем лице. «Короче, так», — проворчал он, уже вытащив меня из салона. «К ментам не суйся». «А то ведь я и вернуться могу запросто, если что». Неожиданно я ощутила его ладонь на своей ягодице, и он резко прижал меня всем телом к себе. Задохнулась от возмущения, попытавшись оттолкнуть, но это было бесполезно. «Да не рыпайся!» Выдохнул мерзавец мне в макушку, и я почувствовала вторую руку у своего другого бока. «Толку-то уже!» Захват исчез так быстро, что ей крикнуть ничего не успела. Хлопнула дверца, взревел двигатель, и вот уже я стою одна. А левый карман халата что-то заметно оттягивает. Резко сдернула ткань, оказавшуюся кашемировым шарфом, и огляделась, обнаруживая себя у крыльца своей клиники. Задние габариты тачки хама-похитителя моргнули в конце квартала и скрылись за поворотом. Я еще секунд тридцать стояла, осознавая, что же такое со мной случилось. И это понимание прямо-таки размазало меня усталостью по асфальту. Шаркая ногами, как старушенце, поднялась на крыльцо и вошла в предбанник. Стекло на двери треснуло, цепочка вырвана, но сама дверь стояла и замки оказались целы. Заперлась, прошла на кухню и только тогда сунула руку в карман вытаскивая пачку купюр, перетянутых желтой резинкой. «Ого!» — сказала и даже присвистнула. «Надо же, как хорошо за всякий криминал платят! Но лучше ну его нафиг! Дверь чинить, синяки завтра набегут под глаза и нос опухнет!» «Не-а, не стоит оно того, София! Не стоит!»